Глава 48. Семья Идальго. и дальго Величавое солнце Греции сжигает мою кожу и заставляет прятаться за солнцезащитными очками. Здесь не так холодно, как дома, но и не жарко. Идеальная погода, которой я наслаждаюсь с тех пор, как мы приехали. Я лежу в кресле перед кристально чистым бассейном. Виды успокаивают. Отсюда видна вся береговая линия и пляж. Для меня Греция всегда была наполнена атмосферой древности, истории от которой ощущаешь себя странно, но в хорошем смысле. Рядом со мной сидит дедушка, рядом с ним стоит Клаудия, убирая со стола под зонтиком его лекарства. На ней рыжий купальник, сочетающийся с цветом ее волос, и короткое прозрачное пляжное платье. «Думаю, с меня хватит!» — ворчит дедушка и начинает вставать. Я помогаю ему вместе с Клаудией. «Да, пора отдыхать». Дедушка мягко освобождается из моих рук. «Аре, сынок, я все еще могу ходить сам». Я поднимаю руки в воздух. «Понял. Вижу, как они входят в стеклянные двери и слышу звук уведомления. Как сумасшедший хватает телефон, но там ничего. Ничего. Ракель не пишет уже больше двух часов. И черт, это сбивает меня с толку. Я позвонил ей, чтобы поздравить с Новым годом когда здесь наступила полночь, но после этого она не писала, даже когда у нее наступила полночь. Я писал и звонил, но она не отвечает. Неужели она спит? Хотя здесь уже три часа дня, там еще раннее утро. Снова слышу звук уведомления, но телефон у меня в руках, и я узнаю, что это телефон Аполлона, который лежит на стуле. Аполлон плавает в бассейне, ему с детства нравилось плавать. Я смотрю на экран его телефона и удивляюсь, сколько уведомлений ему пришло с... «Фейсбук? Аполлон никогда не зависал в Фейсбук. Ведь так?» Но уведомления все приходят, поэтому я подхожу к краю бассейна с полотенцем и мобильником в руке и приседаю, когда Аполлон выныривает из воды, встряхивая волосами. «Твой телефон сейчас взорвется». Аполлон бросает на меня растерянный взгляд. «Мой телефон?» «С каких ты пор ты сидишь на Фейсбук?» «Я там не сижу». Аполлон садится на краю, накидывает полотенце на плечи и стряхивает воду с рук, чтобы взять телефон. «Сажусь рядом, потому что мне больше нечего делать, пока видимо мне не пишет». Аполлон проводит пальцем по экрану своего телефона, и я вижу его растерянное лицо. «О, черт! В чем дело?» Будто, отвечая на этот вопрос, на мой телефон обрушиваются уведомления. Я еще не успеваю их просмотреть, когда вижу Артемиса, и он совсем не весел, в его руке телефон. «Аполлон?» — сердито говорит Артемис, и я вижу, как младший брат опускает голову. «Почему ты выложил эту фотографию без разрешения?» Я смотрю на обоих. «Какую фотографию?» «Я не думал что все так получится, на меня подписаны только знакомые», объясняет Аполлон, а я все еще ничего не понимаю. «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» Артемис выставляет телефон перед моим лицом, показывая фотографию, которую мы сделали сегодня утром втроем в шортах, Без футболок, в солнцезащитных очках, рядом с бассейном. «Родство очевидно, и мне не стыдно сказать, что мы отлично выглядим». Артемис вздыхает. «Кто-то взял фотографию Аполлона и выложил ее на странице в Facebook под названием «Красивые мальчики». Аполлон все еще удивлен. Фотография стала вирусной и собрала много лайков, комментарии не прекращаются». Артемис меряет Аполлону убийственным взглядом. «В комментариях все эти женщины хотят нас найти». «И им это как-то удается, потому что у меня уже более двух тысяч заявок в друзья». Я проверяю свой телефон и понимаю, что у меня тоже куча заявок и сообщений от незнакомок. «Расслабься, Артемис!» Я пытаюсь успокоить его. «Это заноза, но взгляни с другой стороны. Бесплатная реклама для компании «Идальга». Артемис смотрит на нас и уходит. Он по-прежнему не выглядит радостно. Но стоит признать, у него не очень получается показывать радость». «Ты читал комментарии?» – спрашивает Аполлон, уткнувшись в свой телефон. Полное любопытство я открываю фотографию и читаю комментарии. Я останавливаюсь, потому что комментарии становятся все откровение. Вау! Удивительно, что люди могут сказать, даже не зная нас. Я чувствую на себе чей-то взгляд, и когда поднимаю глаза, встречаю пару очень красивых серых глаз. Темноволосая девушка и ее светловолосая подруга только что залезли в бассейн с другой стороны. Я уже не первый раз вижу их с тех пор, как мы приехали две недели назад. Мы постоянно пересекаемся в общих местах. Аполлон следит за моим взглядом. «Девушка, которая преследует тебя, а?» «Она меня не преследует». «Ты прекрасно знаешь, что преследует, даже я это заметил». Аполлон смотрит на нее. «Очень необычно. Твой типаж». Я провожу рукой по волосам. «Мой типаж?» «Да, он прав. Мне нравятся темноволосые и светлоглазые девушки». А влюбился я в девушку, у которой нет ни того, ни другого, как иронична жизнь. У меня больше нет типажа, есть только она. аполлон одаривает меня широкой улыбкой. Горжусь тобой. А я тобой, брат, ты уже не девственник. Не начинай. Да ладно, нет ничего плохого в любопытстве. Мой первый раз был катастрофой. Врешь. Клянусь, я минут пять надевал презерватив. Аполлон корчится от неловкости. «Слишком много информации о РЭС». «Я должен спросить. Ты надел презерватив Аполлон?» «Конечно. За кого ты меня принимаешь?» «Хорошо». Когда мы садимся обедать всей семьей, мама открывает рот, проверяя свой телефон. «Мы в трендах в Твиттере». Артемис откидывает голову назад и ворчит. «Только не говори мне, что это из-за фотографии. Мама показывает нам». «Смотрите. Хэштег «Идальга» в первой десятке». Социальные сети никогда не перестанут удивлять меня. Клаудио хмурит брови. Что за фотография? Аполлон ест кусочек ананаса. Помнишь, ты нас утром сфотографировала? Клаудио кивает. Аполлон жует и говорит. Она стала вирусной. Мама корчится от отвращения. Не болтай, покажу жуешь, Аполлон. Как невоспитанно. Я снова проверяю телефон. Только безумие из-за фотографии и ни одного сообщения от ведьмы. Где ты, Ракель? Ты не скучаешь по мне? Потому что я умираю от желания поговорить с тобой. Открываю наш диалог и вижу, что она еще не прочитала мое сообщение. Телефон звонит в моих руках, но я перестаю волноваться, когда вижу, что это Саманта. Я отхожу от стола, чтобы ответить. Алло? О, с Новым годом, Арас! Произносит она сдержанным тоном. Что-то не так. В чем дело? Она колеблется на том конце. Кое-что случилось, Арас.